Есть еще одна чрезвычайно интересная особенность детского мышления, которая может служить превосходным средством функциональной проверки комплексного мышления. У детей, стоящих на более высокой ступени развития, чем в приведенных только что примерах, комплексное мышление принимает обычно уже характер псевдопонятия. Но так как природа псевдопонятия комплексная, то при внешнем сходстве с настоящими понятиями оно все же должно обнаружить различия в действии. Исследователями давно отмечена одна чрезвычайно интересная особенность мышления, которая описана впервые Ливием Брюлем в отношении примитивных народов, Шторхом в отношении душевнобольных. И пиаже в отношении детей. Эту особенность примитивного мышления, составляющая, очевидно, свойство мышления на его ранних генетических ступенях, называют обычно партиципацией. Под этим именем разумеют отношения, которые примитивная мысль устанавливает между двумя предметами или двумя явлениями рассматриваемыми то, как частично тождественные, то, как имеющие очень тесное влияние друг на друга, в то время как между ними не существует ни пространственного контакта, ни какой-либо другой понятной причинной связи. Пиаже, который принимает приведенное определение, приводит очень богатое наблюдение, относительно такой партиципации в мышлении ребенка, то есть установление ребенком таких связей между различными предметами и действиями, которые с логической точки зрения кажутся совершенно непонятными и не имеют никаких оснований в объективной связи вещей. Леви Брюль в качестве наиболее яркого примера такой партиципации в мышлении примитивного человека, приводит следующий случай. Северно-бразильское племя Бороро, по сообщению фон гордится тем, что члены этого племени являются красными попугаями Арара. Это означает, говорит Левибрюль, не только то, что они становятся после своей смерти Арара, и не только, что Арара превращены в племя Бороро, речь идет о чем-то ином. «Бороро», — говорит фонденштейнен, который не хотел этому верить, но который должен был убедиться в этом вследствие их категорического утверждения, «совершенно спокойно говорят, что они действительно являются красными Арара, как если бы гусеница сказала, что она бабочка» это не имя, которое они себе присваивают, это не родство, на котором они настаивают. То, что они разумеют под этим, это идентичность существ. Шторх, подвергший чрезвычайно тщательному анализу архаически примитивное мышление при схизофрении, сумел обнаружить, То же самое явление партиципации в мышлении этих душевнобольных. Однако самое явление партиципации, думается нам, не получило до сих пор достаточно убедительного психологического объяснения. Это происходит, по нашему мнению, по двум причинам. Во-первых, потому что изучая те особые связи, которые устанавливаются между различными вещами, исследователи обычно изучали это явление исключительно со стороны его содержания, как самостоятельный момент, игнорируя при этом те функции, те формы мышления, те интеллектуальные операции, с помощью которых устанавливаются и вырабатываются подобные связи. Исследователи обычно изучали готовый продукт, а не процесс возникновения данного продукта. Отсюда самый продукт примитивного мышления приобретал в их глазах загадочный и неясный характер. Вторым затруднением в деле правильного психологического объяснения этого явления следует считать то, что явление партиципации недостаточно сближается исследователями со всеми другими связями и отношениями, которые устанавливает примитивное мышление. Эти связи попадают в поле зрения исследователей главным образом благодаря своей исключительности, тогда, когда они резким образом расходятся с привычным для нас логическим мышлением. Утверждение Барора, что они являются красными попугаями, кажется настолько нелепым с нашей обычной точки зрения, что привлекает в первую очередь внимание исследователей. Между тем, внимательный анализ тех связей, которые устанавливаются примитивным мышлением и с внешней стороны не расходятся с нашей логикой, убеждает нас в том, что в основе и тех и других связей лежит один и тот же по существу механизм комплексного мышления. Если принять во внимание, что ребенок на данной стадии своего развития обладает комплексным мышлением, что слова являются для него средством обозначения комплексов конкретных предметов, что основная форма устанавливаемых им обобщении связей – это псевдопонятие, то станет совершенно ясно, что с логической неизбежностью продуктом такого комплексного мышления должна явиться партиципация, то есть в этом мышлении должны возникнуть связи и отношения между вещами, невозможные и немыслимые с точки зрения мышления, в понятиях. В самом деле, для нас понятно, что одна и та же вещь может войти в различные комплексы по своим различным конкретным признакам и, следовательно, может получать самые различные имена и названия в зависимости от тех комплексов, к которым она будет принадлежать. Такого рода партиципацию, то есть Отнесение какого-либо конкретного предмета одновременно к двум или нескольким комплексам и отсюда многоименное название одного и того же предмета мы имели случай наблюдать неоднократно в экспериментальном исследовании. Партиципация при этом не только не является исключением, но скорее составляет правила комплексного мышления. И было бы чудом, если бы такие невозможные с точки зрения нашей логики связи, которые обозначаются этим именем, не возникали на каждом шагу в примитивном мышлении. Равным образом и ключ к пониманию партиципации и мышления примитивных народов надо видеть в том, что это примитивное мышление – Не совершается в понятиях, что оно носит комплексный характер, что, следовательно, слово получает в этих языках совершенно другое функциональное применение, употребляется иным способом, является не средством образования и носителем понятия, а выступает в качестве фамильного имени, для называния объединенных по известному фактическому родству групп конкретных предметов. Это комплексное мышление, как правильно его называет Вернер, так же, как и у ребенка, с неизбежностью должно привести к такому переплетению комплексов, которое должно порождать из себя партиципацию. В основе этого мышления лежит наглядная группа конкретных предметов. Великолепный анализ этого примитивного мышления, произведенный Вернером, убеждает нас в том, что ключ к пониманию партиципации заложен в своеобразном сочетании речи и мышления, которое характеризует данную стадию в историческом развитии человеческого интеллекта. Наконец, и мышление шизофреников как правильно показывает Шторх, также носит такой комплексный характер. В мышлении схизофреников мы встречаемся с множеством своеобразных мотивов и тенденций, относительно которых Шторх замечает, что всем им присуща общая черта, заключающаяся в том, что они относятся к примитивной ступени мышления. Возникающие у больных единичные представления объединены в комплексные совокупные качества. от мышления в понятиях «схизофреник» переходит к более примитивной ступени мышления, которая характеризуется, как это отметил Блейлер, обильным применением образов и символов. «Может быть...» Наиболее отличительная черта примитивного мышления, говорит Шторх, заключается в том, что вместо абстрактных понятий употребляются вполне конкретные образы. Турнвальд в этом же видит особенность мышления примитивного человека. «Мышление первобытных людей, говорит он, пользуется совокупными нерасчлененными впечатлениями, От явлений Они мыслят вполне конкретными образами в том виде, в каком их дает действительность. Эти наглядные собирательные образования, которые выступают вместо понятия на первый план в мышлении схизофреников, являются аналогичными понятием-образами, которые заменяют на примитивных ступенях наши логические категориальные структуры – шторх. Мы видим, таким образом, что партиципация в мышлении больных, примитивного человека и ребенка, при всем глубоком своеобразии, которое отличает эти три типа мышления, является общим формальным симптомом примитивной ступени в развитии мышления. Именно симптомом мышления в комплексах, и что в основе этого явления везде лежит механизм комплексного мышления и функционального употребления слова в качестве фамильного знака или имени. Поэтому толкование, которое дает партиципация леви не представляется нам правильным, потому что, анализируя значение утверждения Барора, что они «суть красные попугаи», Оперирует все время понятиями нашей логики, полагая что такое утверждение означает в примитивном мышлении идентичность или тождество существ. Нельзя, по нашему мнению сделать более глубокой ошибки в толковании этого явления. Если бы борора мыслили действительно логическими понятиями, то их утверждение Нельзя было бы понять иначе, как в этом смысле. Но так как для борора слова не являются носителями понятий, а являются только формальными обозначениями конкретных предметов, то для них это утверждение имеет совершенно другой смысл. Слова арара, которыми они обозначают красных попугаев, к которым относят они себя, является общим именем для известного комплекса, к которому относятся и птицы, и люди. Это утверждение настолько же не означает идентификации попугаев и людей, насколько указание, что двое людей носят одну и ту же фамилию и находятся в родстве друг с другом, не означает указание на тождество этих существ.